Как сквозь сон теперь вспоминаю, что вдруг раздался в ушах моих густой тяжелый колокольный звон, и я с наслаждением стал к нему прислушиваться. Колокол ударял твердо и определенно по одному разу в две или даже в три секунды, но это был не набат, а какой-то приятный плавный звон.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 «Не примешь, что ли? Может, искушаешь? Пожалуй, оставьтесь!» А к гостинцам я даже не притронулся. Апельсины и пряники лежали передо мною на столике, а я сидел, потупив глаза, но с большим видом собственного достоинства.